Глава тридцать первая. Почему не мне? Прошло совсем немного времени, и я снова сидел в Димкином кабинете. Заказы распределяются не по блату, а по способностям. Эта работа не твоего уровня. Дима, ты же сам понимаешь. У меня внутри всё кипело от чудовищной несправедливости. Выгодный заказ отдали не мне, а какому-то алкоголику. И сделал это Димка. Нарочно, гад, хотел мне нагадить. Я пашу, как папа Карло, с трудом копейки добываю, а как выгодный заказ подошёл, так сразу алкашу отдал. Даже не спросил, не предложил, а еще другом прикидывался. — Ты пойми, я же о деле должен думать, — продолжал Димка. — Если я тебя загружу такой работой, то кто твои заказы сделает? Ты же понимаешь, Петрович с этим не справится, и не алкоголик он вовсе, один раз только напился. Может, я должен с тобой делиться? Тогда ты мне выгодную работу дашь. Петрович этот делится с тобой? Признайся. Вот что, Дима? Ты говори, да не заговаривайся. Пока я не выгнал тебя из кабинета. Ах, вот как ты заговорил. Дрог. Объясняю ещё раз. Я не могу поручить Петровичу работу, с которой он не справится. А тебя не могу загружать тем, что может делать кто угодно. Это всё равно что стрелять из пушки по воробьям. Но ведь там денег больше, намного больше. Неужели тебе самому, творческому человеку, интересно заниматься тупым тиражированием? — Ведь ты зарабатываешь не меньше на уникальных, запоминающихся работах, которые останутся навсегда. — А это заказ к юбилею, все ведь выбросят потом, а твое все останется. Сам подумай. — Один раз возможность предоставилась, а ты для друга пожалел. — Если я буду только о друзьях думать, то всю работу, всех мастерских. Работу всего худфонда завалю. И ещё, Дима, ты ведь единственный, кто вот так приходит и вот так возмущается. От тебя, единственного, такое выслушиваю. И мне это неприятно. Я ведь денег получаю меньше любого из вас, художников. Может, ты думаешь, мне деньги не нужны? Мне за гонорар заказы делать просто некогда, и картины писать некогда. А ведь я тоже мечтал быть живописцем. Так ты из зависти не даёшь заработать, в ластию упиваешься. Если тебе не нравится, так чего ты тут сидишь тогда? Ну и дурак же ты, Дима. Может, ты на моё место хочешь? Так и скажи, я не против. Давай местами поменяемся. Будешь меня обслуживать, как я тебя сейчас вместе со остальными. Ты приходишь на работу, когда хочешь, работаешь, когда настроение есть. Выходные сам себе устраиваешь. Ты же раза в 3-4, наверное, больше меня зарабатываешь. И тебе всего этого мало? Ладно, с тобой всё понятно. Пошёл я. Не поймём мы друг друга. А ведь Димка прав. Денег у меня больше. Может, он и вправду хочет, чтобы я делился с ним? Нет, вряд ли. Если бы он и взял, то не от меня. Не захочет унижаться. Что он там про обслуживание плёл? Ну, дел-то у него положен хватает. Но неужели на подработку времени не остаётся? Ведь сам же заказы распределяет. Я бы на его месте давно бы себе личную мастерскую организовал и работы, что попроще и поденжнее подбирал, и жил бы себе припеваючи. Был бы и при власти, и при деньгах. А что? Почему бы не присмотреться к его месту? Должность-то формально выборная. Что это я все в тени, да в тени? Пора засветиться уже, а то так и до пенсии буду красить. Для начала нужно ему проверочку организовать. Может, сразу сковырнуть удастся. Напишу-ка я, куда? Писать-то куда? В партком? Так он не коммунист. Да и в парткоме у него все свои. Будут потом косы на меня смотреть. Может, томоролку на него повесить? Нет, не прокатит. На работе он тихий. Разве что жордя его употребляет. Хотя нет, видел я её. Такую только в наказание, не деньги нуровень. Может, он ворует? Машина откуда у него? Ах, да, вспомнил. Распределили за заслуги. Значит, не на рынке у спекулянтов брал. Недорогое мог и заработать. Квартира от родителей осталась. Ни хрена у него нет. И ж как застраховался, не подкопаешься. Да и красть тут у нас особенно нечего. А вот на распределении заказов он сидит. Сидит гад, распределяет. Вот здесь нужно копать. Что это за Петрович такой? Я слышал, он ему не первый раз выгодный заказ сплавляет. Так всё же мордочка у тебя в пуху. Или нет? Родажная коррумпированная сволочь. Выведу я тебя на чистую воду. Не спрячешься. А куда же писать-то? Нужно куда-нибудь повыше, чтобы оттуда спустили, чтобы Димкины подельники не смогли его отмазать. В райком напишу. Факты должны быть железные. Где же их взять-то?